Глава 14. Ну что, у кого какие планы? Поинтересовалась Марта, когда мы тесным между собойчиком отмечали благополучную сдачу сессии. «Я уезжаю», — лениво отозвался Марко и недобро прищурился. «Буду решать проблемы личного и семейного характера». «Мы по домам» ответил за всех остальных парней Селино. «Праздники ведь?» Я скромно отмалчивалась. Не хотела рассказывать о том, что буду прятаться в академии от семьи и потенциального жениха. «Илечка, а ты? Вы ведь с Марко вместе отбываете? Он по своим делам, а ты к отцу и сестре?» спросила меня Марта. «Я... нет. Мне как бы...» помялась я. О моих проблемах знал только Белобрысый, больше я никому ничего не говорила. Может, сходим в город?» Поняв мои затруднения, он неожиданно пришел на помощь. «Погуляем, поедим сладкое, девчонки ведь любят, а завтра с утра соберемся, да и разъедемся». Все поддержали его предложение и бросились утепляться. Хотя зима в Товильдо действительно оказалась не морозной и без снега, но ветреной и промозглой, как и предупреждали нас ребята. Бесплотные, непромокаемой и непродуваемой верхней одежды на улицу лучше было не выходить. Даже я прикупила у местных мастеров длинный плащ, обработанный специальными алхимическими составами, накидывала его поверх утепленной кожаной куртки, и это спасало». Мы весело провели вечер, наговорились, вспоминая забавные моменты, которые случились в первом семестре. А утром следующего дня я с грустью ожидала момента прощания. Очень хотелось домой, но я боялась. «Элиса Суарес, пройдите к ректору!» Внезапно на всю академию проговорил усиленный магией голос Рува Луциано. «Ой!» – подскочила я с дивана в нашей гостиной – «Что опять натворила, рыжая?» Из своей спальни крикнул Марко. «Вроде ничего, я уже честно отбыла наказание за прошлые шалости, а натворить новых пока не успела». Озадаченно ответила я и отправилась к руководству. Дойдя до приемной главы Приморской академии, я с опаской заглянула внутрь. «А, Суарес!» приглашающий махнул мне рукой руф луциано «Проходите». «Что произошло?» Заискивающе улыбаясь, спросила я и покосилась на дверь, ведущую в кабинет ректора. «А что, есть причина опасаться встречи с Рувом Анджони?» Тут же оживился секретарь магистра. «Нет, но...» «Отец ваш приехал, барон Суарес, причем изволит гневаться на то, что студентов так сильно нагружают, что они даже на каникулах не могут уехать домой, отдохнуть и навестить семью». «Что?» подпрыгнула я от ужаса. «Где он?» «Да вот как раз у магистра Анджони обсуждают ваше поведение и успехи». «Ой-ой!» схватилась я за голову. «Идите, идите, Суарес, объясните отцу, а заодно и ректору. Какое такое сложное задание у вас на каникулы, что вы никак не можете отправиться домой?» Посмеиваясь, откинулся на спинку кресла маг. Осторожно ступая, я прокралась к двери в кабинет. Протянула руку и собралась уже было повернуть ручку, как услышала голоса. «Раз уж приехал, то желаю посмотреть», — проговорил папа. «Не вижу причин препятствовать вам», — спокойно отозвался ректор. «У нее отдельная комната. Вот и посмотрю». Элиса писала, что у нее соседка — маг воды. «Мне интересно встретиться с этой Маркеллой», — «Узнать, как ей удается ужиться с моей Егазой. Маркела сдавленно переспросил Руф Анджани и закашлялся. «Мак воды?» «Да, я запомнил имя девушки», – подтвердил папуля. «Она ведь еще не уехала. Мне бы хотелось познакомиться с подругой моей дочери». У меня от услышанного волосы дыбом встали. Я медленно повернулась к Руву Луциану, который хитро смотрел на меня, явно наслаждаясь представлением. «Маркелла», — со смешком уточнил он. «Да», — выдохнула я. «Я... это... мне очень надо. Я скоро вернусь, а еще лучше, пусть папа сразу идет наверх». «Сразу?» — давился смехом секретарь ректора. «А успеете избавиться от Марко и найти Маркелу. «Руф Луциано!» — молитвенно сложила я перед собой ладошки. «Умоляю, полчаса! Экскурсия по академии наверняка очень заинтересует барона Суареса!» «А что мне за это будет?» — чуть склонил в бок голову мой собеседник. «Коробка конфет с ликером и... и...» «Две коробки конфет с ликером!» — подсказал он. «Две!» «Бегите, Суарес, у вас полчаса». Я не бежала, я летела, сбивая с ног встречных студентов. Меня заносило на поворотах, я едва не навернулась на лестнице. «Марко!» – с истеричным воплем влетела я в наши покои на чердаке. «Тебе нужно уезжать, срочно, сию секунду, немедленно!» «С чего бы это?» – поднял брови блондинчик, сидящий на диване с книжкой в руках. «Я отправлюсь после обеда, а пока жду письмо». «О, боги!» – я снова схватилась за голову. «Папа здесь! Он приехал проведать меня и познакомиться с Маркеллой, моей соседкой». «Да!» – расплылся в улыбке парень, отложил книгу и, закинув ногу на ногу, уставился на меня в предвкушении. «Он через полчаса будет здесь! Марко, ты должен меня спасти! Или исчезни, или подыграй!» И как ты себе это представляешь? Что же делать, что же делать? Заметалась я в панике по комнате. Вещи, мужские вещи, избавиться. Что, что, подскочил мой сосед. Что значит избавиться? Марку, прости, я потом все приберу. Не оглядываясь, я бросилась в спальню парня. Я туда ни разу не входила, кроме самого первого дня, когда осматривала разруху во всех трех помещениях. У нас существовало негласное соглашение. Я не вхожу в его комнату, он в мою. Но гостиная – общая зона и для нас, и для наших друзей. Так что я впервые вломилась в личное жилое пространство своего соседа. Не обращая внимания на поспешившего за мной хозяина этой комнаты, я рванула к шкафу и рывком распахнула дверцы. «Рыжая, ты что творишь?» «Нет времени, помогай!» Помогать мне, разумеется, никто не бросился, но, что странно, позволили делать то, что я творила, а именно выгрести из шкафа всю одежду и обувь и затолкать под кровать. «Элиса, ты в своем уме?» прозвучал вкратчивый вопрос. «Не очень», — честно ответила я, окинула взглядом помещение, проверяя, не упустила ли чего, и бросилась в ванную. «Эй!» рванул следом обалдевший от моей наглости Марко. «Я потом все вымою, честное слово!» Сгребла я бритву, мыло и помазок, оглядевшись, узрела висящие после стирки трусы. «Ужас! А если бы я их не заметила?» «Рыжая, ты вообще?» «Зачем все это?» «Вообще!» Просочившись мимо застывшего на пороге ванной парня, я зашвырнула добычу под кровать к остальному гардеробу. «А вдруг папа заглянет в комнату?» «Где же Марко хранит белье и носки?» «В шкафу их не было. Тумбочка!» «Точно!» Аккуратно сложенные стопки белья и рульки носков нашлись именно там. «Элиса!» «Я даже постираю все потом сама!» Не оглядываясь, я цапнула все это, и, рухнув перед кроватью на колени, принялась запихивать их туда. «Вот проклятье! Марко, да помоги же ты! Твои трусы торчат и не хотят упихиваться!» и «Я их понимаю!» С непередаваемой интонацией произнес блондинчик, после чего оттащил меня от своего ложа, встал на колени и сам все аккуратно утрамбовал. «Бежим!» Схватив за руку, я потащила его на выход. «Нам нужно платье!» «Чего?» – растерянно переспросил он. «Какое платье?» «Ты будешь Маркеллой!» «Что?» «Нет!» Он так внезапно остановился, что меня аж назад дернуло и впечатало в него – «Рыжая, я смирился с твоей наглостью и с тем, как ты поступила с моими вещами. Но Маркелла исключено. Попроси Марту». «Марко, миленький, пожалуйста!» «Марта уехала рано утром, ты же знаешь, а папа не отстанет от меня». И ректор ему сказал, что Маркелла еще в академии и не успела уехать на каникулы. «Спаси меня!» Взвыла я, вцепилась в лацканой форменного кителя парня, и принялась его трясти. «Ну что ты хочешь взамен, а?» «Пять минут Маркеллой, а с меня желание!» «Рыжая, ты хоть понимаешь, о чем просишь?» Осторожно, словно убуйно помешанный, что недалеко от истины, поинтересовался он. «Вполне. Ну что тебе стоит? Мы тебя загримируем, никто и не догадается. Умоляю, если папа узнает, что я живу в одних покоях с посторонним мужчиной, то он сегодня же увезет меня домой и больше не пустит в академию. «Ладно», – протянул он, и я ушам своим не поверила от счастья. «Но обещай, что меня никто не опознает, иначе все студенты будут надо мной потешаться». «Обещаю, грим, я сейчас». Выпустив его локоть, я бросилась в свою спальню, схватила шкатулку с косметикой и шелковый шарфик – Имелся у меня один красивого синего цвета и с рисунком из их перьев. «Бежим!» – выскочила я в гостиную и снова вцепилась в свою соседку. Мы бежали по коридорам, выглядывая из-за углов, чтобы случайно не столкнуться с бароном суаросом и Рувом Луциано. Один раз я услышала издалека голос папули и рванула обратно. Мы спрятались в нише, задрапированной тяжелыми портьерами, Переждали, пока они пройдут мимо, и снова побежали. «Элиса, ты сумасшедшая!» – весело произнес Марко. Он почему-то получал от происходящего удовольствие. Ну да, ему-то терять нечего. Это не ему грозит оказаться под домашним арестом и быть выданным замуж за мерзкого графа. Я не стала отвечать, и так дыхание сбивалось от всей этой беготни и суеты, а сердце выскакивало из груди. Дотащив Марку до кабинета кладовщицы, я остановилась, чтобы отдышаться хоть чуть-чуть и приготовиться клянчить и конючить. Мне с ней не доводилось общаться с момента получения формы. Но я неоднократно сталкивалась с Рувой Альдой в коридорах и всегда вежливо здоровалась. Память у нее, по слухам, была феноменальная. Она всех помнила, и если ей не оказывали должного уважения, то поменять испачкавшуюся, испорченную по каким-то причинам форму или порвавшийся комплект постельного белья было практически невыполнимым. Имелись прецеденты. Данная особа не просто хорошо все запоминала, но и была крайне мстительна, пусть и таким способом. «Здравствуйте, Рува Альда! Доброго вам утра и хорошего дня!» Запыхавшись, протараторила я. «Прекрасно выглядите! Вам очень идет этот благородный синий цвет!» «Что вам, Суарес?» – не отреагировала она на комплимент, но зато подтвердила, что помнит всех студентов в лицо и по фамилиям. «А ведь мы ни разу лично не общались за последние четыре месяца, только в тот день, когда я получала наряд цвета своего факультета». По Марко, который после приветственного поклона встал за моей спиной со скрещенными на груди руками, она лишь мазнула взглядом. «Рува, Альда, умоляю, спасите меня!» – выпалила я. «Только вы можете сделать это! Пожалуйста, очень вас прошу!» «И что же вы сотворили, Суарес? Сожгли форму? Уничтожили постельное белье? Обуглили полотенца?» «Нет-нет, как вы могли подумать? Рува, Альда, пожалуйста!» «Выдайте нам на пару часов форму для магов воды. Вот ему!» – указала я на Маркеллу. «Но насколько я вижу, форма студента Мельхора в полном порядке», – внимательнее присмотрелась она к нему. «Ой, я же не объяснила. Рува, миленькая, хорошенькая, спасите! Приехал мой папа, барон Суарес. Он думает, что я живу по соседству с девушкой. А вы же знаете, какая проблема возникла с местами в общежитии?» Марко любезно согласился сыграть небольшую роль перед моим отцом и временно изобразить, будто он не мужчина. «Нам нужно платье мага воды для него», — заломила я руки. «Что?» — опешила кладовщица. «Элиса Суарес, вы в своем уме?» Марко за моей спиной хохотнул. Он тоже неоднократно задавал мне этот вопрос. «Умоляю, Рова Альда!» А с меня в качестве благодарности за услугу коробка конфет, какие вы любите. Я сегодня же их куплю и принесу вам. Прошу вас, иначе папа заберет меня домой и не позволит доучиться. Вы же в курсе, как аристократы пекутся от чести своих дочерей. До да меня до конца жизни не выпустят из-под домашнего ареста. Или завтра же выдадут замуж. Умоляю! А хотите две коробки конфет? Только спасите. Мне нужно за оставшиеся пятнадцать минут превратить Марко в Маркеллу. А я даже косметику взяла с собой и шарфик, чтобы его короткие волосы спрятать». «Суарес», — попыталась вклиниться в поток моей речи женщина. «Ну, пожалуйста!» — в отчаянии взвизгнула я. «Ну что ж», — внезапно усмехнулась Рува и выбралась из-за стола. «Похоже, это будет интересно. Две коробки конфет, говорите?» «Я люблю с орехами и сливочной помадкой». «Сегодня же!» — клятвенно заверила я ее. «Идемте, студент Мельхор, подберем вам форму магички воды». Она направилась вглубь помещения, поманив парня за собой. Я от нетерпения едва ли не подпрыгивала. Времени осталось совсем мало, а ведь нужно еще накрасить Марко. «Суарес, а вы что стоите?» — донесся голос кладовщицы. «Поторопитесь!» «Вдвоем мы быстрее приведем в порядок Маркелу. «Рыжая!» — наклонился ко мне Марко и вкратчиво прошептал на ухо. «Поверь, я придумаю такое желание, чтобы точно отыграться за сегодняшнее сумасшествие». «Все, что захочешь». Спустя пятнадцать минут общими усилиями высоченный парень был превращен в высоченную девицу. Рува Альда неожиданно втянулась в этот дурдом, и принялась активно участвовать в процессе. Она не только нашла оформленное синее платье нужного роста и размера, но и отыскала где-то накладки на грудь. Все же у Марко эта часть организма отсутствует, а нужно создать хотя бы видимость бюста. Возникла заминка лишь с обувью. У Марко размер... большой, в общем, размер. Таких огромных женских туфель на складе не нашлось. Но, покопавшись где-то в закромах, кладовщица принесла мужские бальные полуботинки с пряжками. С натяжкой их можно было выдать за обувь этой впечатляющей студентки, учитывая ее комплекцию. Бедную девушку можно было понять и посочувствовать ей. Не просто все же при таком росте и телосложении одеваться изящно. «Суарес, подкрасьте Маркелли глаза, нанесите немного румяны блеска для губ», – распорядилась Рува Альда и напудрите так, чтобы не было видно щетины. Потом шарф намотаем на голову, да?» Приступая к подкрашиванию ресниц у безмолвного и словно окаменевшего Марко, спросила я. «Нет, у меня есть парики для театральных постановок. Какой цвет волос требуется?» «Маркелла, блондинка», — возликовала я. «Рыжая, я тебя убью», — почти не разжимая губ, процедил парень. «Не забывай, я тебе пообещала желание. Замри и не моргай». Когда мы закончили, то никто не смог бы признать Марку Мельхора в этой статной, крупной и очень высокой девушке с гордо поднятым подбородком и идеальной осанкой. «Ну надо же!» – хмыкнула Рува Альда, обойдя Маркеллу по кругу. «Мельхор, а вы не думали о том, чтобы поучаствовать в студенческих театральных постановках?» «Нет, Рува». «А зря! Из вас получилась на редкость эффектная и породистая Рувита!» Маркела, бежим!» Руф Луцану, наверное, уже закончил экскурсию по Академии и привел папу к нам наверх. «Суарес, вы секретаря ректора втянули в это!» – насмешливо фыркнула кладовщица. «Он очень любит конфеты с ликером!» – улыбнулась я ей. «Спасибо, мы побежали!» «Элиса, я тоже люблю конфеты с ликером», — намекнул мне Марко, когда мы уже поднимались по лестнице. «Выбирай, конфеты или желание». «Желание. Конфеты и ликер я и сам могу купить», — хмыкнул он. «Сама. Не сам, а сама. Ты же девушка Маркелла. И голос. Следи за голосом. А еще лучше прошепчи что-нибудь про больное горло и молчи». Перед дверью в наши покои я притормозила, пригладила растрепавшиеся от беготни волосы, оправила платье, после чего оглядела Марко и, протянув руки к его голове, аккуратно вернула на нужное место чуть съехавший парик из светлых пушистых волос. «Готов!» – шепнула одними губами и после утвердительного насмешливого кивка распахнула дверь.